брюха Саламандры Поездка оказалась столь долгой, что созывать Братство Башни в колледж не понадобилось. Похваставшись хорошими аттестатами, все, кроме комби, вернулись обратно, дожидаясь главы клана. Битли тоже тянуть не стал. В тот же вечер, как для смертных отсняли видео, вывел друзей на непривычно тихий, совершенно пустой двор. Ненадолго остановился перед камнем перемещений. «Все готовы? Тогда собрались. За мной!» Он коснулся палочкой центра камня перемещений, и ученики оказались среди предрассветного тумана на далеком океанском острове. «Труньо!» Не задерживаясь, он обратил дубуса в великана, тут же сдвоенным веком взломал вход в недра земли, и поднырнув под вырастающего голема, первым прыгнул в огненное жерло, сжал боевой амулет и выхватил из него египетские ножи. Саламандры появились почти сразу и тут же были отброшены заклинаниями Аниты и Цивика. Надодух пробивался чуть слева, обнажив меч. Генриета и Ларак прикрывали спину. Глаза слепило пламенем. Все вокруг светилось. Лава была раскалена так, что из красноты порою переходила в белизну. Однако жара не ощущалось. Заговоренные в древнем склепе амулеты действовали безупречно, сохраняя юных чародеев такими же, как и в прохладной ночи. Что для них костер или лава? Чтобы сломать их, требовался жар звезды. Но до этого, по счастью, пока не доходило. Из красно-белого марева возникали огненные хищницы. Отлетали, получив морду решительный век. Появлялись снова, опять отбрасывались. Но с каждым разом становились все крупнее и крупнее. Если первые зверюги были размером с кошку, то уже через несколько минут их величина достигла лошади. Отбрасывать их становилось все труднее. Появлялись саламандры все чаще. И вскоре первые из них смогли прорваться до битоли и надодуха. Взметнулись посеребренные клинки, рассекая головы. Расплескались в брызги огненные тела. На миг открылся свободный путь. Но уже через миг из Марио выскользнули новые чудовища. Для людей лава казалась густой и вязкой. Идти через нее было так же трудно, как бежать через горный поток. Саламандры же скользили в ней, как рыба в воде. Были легкие и стремительны. Попробуй, успей отбить каждую атаку. Болезненно вскрикнул надодух, ругнулся цивик. Битые ящерицы цапнули за ногу и в бок, но он сдержался, не выдав ранения, и лишь злее заработал бимгишами, рубя головы и отсекая лапы, коля в шею и загривки. Саламандры стали уже величиной с быка. Наседали плотно и упрямо, едва не теснясь боками. В схватку уже пришлось вступить и Генриете с Лараком. Кро мысленно молился небесам, чтобы в Антонуа не поддалась страху и не перекинулась в куницу, как это случалось сплошь и рядом. Без ее палочки отряд сомнут мгновенно. «Сколько можно?» – взмолился на додух, вгоняя клинок под челюсть саламандры, вымахавший размером с африканского слона. «Они же нас просто затопчут!» «За мной!» – крикнул Битали, увидев мчащуюся из белизны ящерицу размером чуть не втрое больше. Он сунул клинки в амулет, выхватил палочку, присел на колено, скидывая ее вверх. «Вэк!» Заклинание подбросило громадину вверх, и потомок темного лорда кинулся под брюхо зверюги, то ли проскальзывая, то ли проплывая как можно дальше вперед. «Вэк! Вэк!» Устремившись следом, друзья еще пару раз подбросили опадающую тушу. Путь вперед оказался открыт. Похоже, своих врагов саламандры просто потеряли из виду. Кро продолжал изо всех сил грести вперед, уверенный в том, что убежище спрятано как можно глубже. Впереди и вправду появилось что-то большое и темное но когда оно приблизилось, оказалось, что это еще одна саламандра, величиной чуть ли не с торгово-развлекательный центр. Невероятных размеров махина, каковую не зарубишь, не отбросишь. Она изогнулась, нависла, распахнула пасть и ринулась в атаку. «Тхари!» Магический укол палочкой заставил чудовище замереть. Волна холода превратила его в камень, прочный и безопасный. Пока безопасный, ибо жар вокруг обещал очень быстро вернуть зверя к жизни. «Чем дальше, тем больше!» — пробормотал Битали, ловя ускользающую мысль. «Чем глубже, тем безопаснее!» Черная распахнутая пасть столь сильно напоминала открытую дверь, что он не удержался, подплыл к ней, ухватился за клык, ступил на шершавый язык, пошел по нему. «Ты куда, дружище? Сам в брюхо лезешь!» — крикнул сзади на додух. «Воздух!» — всего одним словом ответил Кро, и его друзья тут же торопливо полезли следом. В пасти окаменевшей саламандры и вправду ничего не мешало двигаться. Вязкое тяжелое сопротивление исчезло, и дышали все участники братства полной грудью, самым обычным воздухом, а вовсе не странным порождением амулетов, старающихся сохранить мир вокруг в привычной неизменности. «Это может быть ловушкой!» – предупредил Синусерт. «Знаю», – кивнул Битали и снова обнажил египетские ножи. Шаг за шагом он пробрался по языку до самой глотки. Пригнувшись, вошел в нее. Уже бодрее пробежал вниз по тянущимся по пищеводу ступеням, до плотно сжатой мускулистой мембраны. Положил на нее ладонь. И мембрана разошлась, открывая перед гостями огромный зал, выстеленный пышными персидскими коврами. Овальные глянцевые стены, слабо светясь, поднимались и смыкались над головой, на высоте в полсотни метров. И по ним даже, кажется, ползли полупрозрачные перистые облачка. «Вот это да! Нашли!» Громко выдохнула Анита Горамник, и ее фраза бесконечным эхом заметалась из стороны в сторону. Только осторожнее, негромко попросил Битали, снова пряча клинки. Об этом месте мы ничего не знаем. Убежище показалось бесконечным. Друзья переходили из зала в зал, из комнаты в комнату, а оно все не кончалось и не кончалось. Здесь были просторные зеленые поляны, окруженные лесом, здесь были горные ущелья с холодными ручьями. Здесь были берега озер и непролазные чищобы. Здесь были поля, огороды и даже городские площади. Причем в окружающие их дома можно было зайти, подняться наверх, заглянуть в комнаты, поваляться на постелях, подбросить дрова в печь, принюхаться к жаркому на кухне. И несмотря на многие века, прошедшие с того момента, когда здешние обитатели вернулись к жизни на поверхности, вода в ручьях текла, рожка лосилась, в лесах бегали ежики. В лугах пели птицы, а жареное мясо на кухне можно было взять свертело, порезать на ломтики и спокойно съесть. После долгих хождений друзья попали в тронный зал, белый с золочением вокруг зеркал, заменяющих окна, с расписным потолком, на котором шла бесконечная битва гарпей, чаек и орлов со сверкающим полировкой полом из темного дерева. Роскоши добавляли эмалевые вставки между зеркал изображающие мечи, секиры, стрелы и топоры, яшмовая кромка на уровне пояса и мраморные фонтаны по углам, тоже работающие по сей день. Посреди всего этого великолепия стояло на возвышении кресло из слоновой кости, массивное, без изысков. Сиденье было сделано из темно-малинового бархата, а спинка… «Ты только посмотри, какой тут символ власти!» Недомор втолкнул локтем Битали. «Сильнейшая защита для главы убежища!» В спинку трона под ребристым хрустальным панцирем была вмурована вороненая кольчуга с несколькими продольными пластинами на плечах, со сверкающим полировкой диском на животе и странными эмблемами в виде рыбок по сторонам от него. «Надо же, какой скромный!» Удивилась Генриетта. «Я думала, это будет что-то самоцветно-золотое с ожирным плетением и рунами из чеканки». «Наверное, темный лорд не нуждался в украшениях», — пожал плечами на додух Санусерт. «Ему хватало того, что он есть сам великий Риджун, Мудрейший из умнейших, храбрейший из отважных, всесильный и непобедимый. В его положении нетрудно проявлять скромность». «Может, это ловушка?» — предположила Анита. «Странно, что столь великая ценность висит открыто на всеобщее обозрение». «Великая ценность, убивающая любого, кто рискнет к ней прикоснуться», — добавил Цивик. «Как же тогда удалось её поместить в спинку?» Подошел к самым ступеням трона Ларак. «Доспехи и Риджу наделили его дети», — сказал Битали. «Наверное, для одного из них это стало скорее сокровищем, нежели броней. Символ власти, доказывающий право крови. Никто, кроме потомков темного Лорда, сесть на этот престол не способен». Ларак мыкнул и убрал ногу с нижней ступени. «Да уж, переворота с таким троном не замутить». «Красиво сделано». Кро обнажил клинки. Поднялся по ступеням, взмахнул руками. Хрусталь жалобно звякнул и осыпался дождем. Юный чародей взял кольчугу за плечи, но надевать ее не пришлось. Она сама с легким шелестом стальных колец потекла по телу, вытягиваясь вдоль рук и тела, плотно обжав талию, сплотившись на груди, закрыв диском солнечное сплетение, подняв толстые пластинки до плеч. Кольчуга немного пошевелилась, устраиваясь удобнее, и замерла. «Слава тёмному лорду!» — скинул свой меч к лицу на додух, словно собирался его поцеловать. «Честь и справедливость!» «Честь и справедливость!» — подхватили остальные участники братства, вместо клинков поднимая волшебные палочки. «Благодарю вас, мои храбрые воины!» — коротко кивнул Битали. «Теперь нам нужно отсюда выбираться». «Либо я не родовитый чати!» — опустил меч Недоморф. «Либо из зал и должен быть отдельный удобный ход. Для правителя не могли не сделать тайного лаза на свободу!» «И где его искать?» «Нужно подумать». Спрятав оружие, сын осмотрелся. «Тут вообще чего-то не хватает. Только никак не пойму, чего. Тронный зал, главный вход. Двери раскрываются прямо на престол. Получается, все для посетителей. Но самому правителю тоже нужны покои для отдыха. И являться он должен особо, а не в общей толпе входить». Битали обошел возвышение. Остановился у стены за ним. «Если по логике, то...» Крой извлек волшебную палочку. Он берег. Надодух оказался прав. Рядом с тронным залом находилось еще несколько помещений. Кабинет, спальня, санитарные комнаты, небольшой зал со столом, покрытым непонятными эмблемами. А за одной из дверей обнаружилась бугристая от мышц диафрагма. Даже думать не хочу, где мы сейчас находимся, сказал потомок темного лорда и положил на нее ладонь. Их всех внезапно сжало, кинуло, закружила валом потоки. И уже через несколько мгновений они скатились с вершины пыхтящего и плюющегося лавы вулкана. Внизу, под склоном, огромный дубу усмерно отражал секиры удары безголового голема. Порождение древней магии мастерства в фехтовании не проявляло, и просто лупило дубины сверху вниз, одним и тем же движением, метясь врагу примерно в плечо. Дубу, зная, что убить врага все равно не получится, точно так же одним и тем же движением подставлял под удары лезвия, иных действий не предпринимая. Вот и вся битва. Однако при появлении молодых людей все изменилось. Голем отступил и повернулся. Будь у него глаза, можно было бы сказать, что он всматривается в новых врагов. А потом он вдруг попятился. Отступал и отступал, пока не погрузился в океанские волны. Над ним вздыбился пар. Потом забурлила кипящая вода. Но вскоре схватка хлада и пламени завершилась за полным преимуществом первого. Море успокоилось. Ветер разогнал пену. Подогнал волны, и от последнего защитника убежища не осталось никаких следов. «Трунио!» Вернула паренька к обычному размеру Анита Гарамник. «Ну ты как?» «Рука отваливается!» Пожаловался Дубус. «Устал насмерть! Еще часа два, и он бы меня одолел!» «Ничего, теперь отдохнешь, все лето впереди!» Отличница первая подошла к камню перемещений. «Школа Б!» Братство башни уходило в утро, и в утро вернулось. «Над школьным двором еще только-только расцветало голубое небо. Здесь было свежо и влажно, а также непривычно пусто и тихо». «Просто невероятно», — вздохнула Генриетта. «Мы прошли через огонь и воду. Через полземли и древние заклятия мы добыли одну из величайших ценностей мира, а никто этого даже не заметил. Неужели мы не заслужили хотя бы маленького триумфа с оркестром и брызгами шампанского?» В колледже маркиза де Гуяка употребление алкоголя ученикам категорически запрещено, мадмуазель Вантенуа. Дрогнул, словно покрылся рябью, воздух возле камня перемещений, и там возник директор школы, в этот раз облаченный в черную мантию до пят. Голову накрывал черный капюшон, но зато поверх одежды сверкала на золотой цепочке рубиновая змейка, свернувшаяся восьмеркой и кусающая себя за хвост. Рука сжимала посох высотой в полтора человеческих роста увенчанный белым, полупрозрачным кристаллом. «Что до вас, месье Кро, то вы превзошли все ожидания Ордена Пяти Пророчеств. Для пятикурсника ваше достижение выше всяких похвал». «Откуда вы здесь, профессор?» – немного растерялся Битали. «Неужели вы думаете, месье, хоть что-то, происходящее в моем колледже, может укрыться от моего внимания? Я могу перечислить все, содеянное вами за минувшие дни». «Вы создали амулеты, способные провести человека через огонь и безжизненные недра». Дрогнул воздух, и справа от директора появился профессор Карл Пепелет в такой же мантии, как Артур Бронте, и с такой же красной змейкой на груди. «Это отличная работа, достойная самой высокой оценки. Оцениваю старания каждого из присутствующих в 10 баллов, которые добавляются к оценкам вашего аттестата». «Без потерь отбились от бесчисленных порождений пламени!» не отступив перед неодолимой силой и тем выказав достойную истинного человека отвагу. По другую сторону от учеников возник сэр Ричард Уоллес, тоже в мантии, но с фиолетовой змейкой на цепочке. Отличный поединок! Десять баллов каждому! Справились с големом, защищенным сильнейшими из заклятий. Эления клеотов преподаватель демонологии, несла на груди синюю змейку. Десять баллов каждому успешно использовали доступные вам заклинания и уроки по дальномерию и естествознанию утонченный омар рыба тоже нарядился в мантию и украсил себя зеленой змейкой десять баллов каждому и использовали в основу амулетов природное чародейство добавила мадам дебора красуясь желтой змейкой десять баллов каждому что я вижу Пристукнул посохом профессор Бронте. «Передо мной стоят достойные всяческой хвалы и поощрения круглые отличники по всем основным дисциплинам. Предлагаю вам всем, отдохнув, отправиться домой и сообщить своим родителям, что, отмечая ваши безусловные успехи в учебе, колледж Маркиза де Гуяка вдвое снижает всем вам плату за обучение». «Ура!» — восторженно закричали юные чародеи и кинулись обниматься. «Что до вас, месье Кро!» то вы и без того уже освобождены от взноса». Задумчиво пристукнул посохом профессор. «Посему прошу вас отнести броню Эриджуна в известное вам место, после чего явиться в мой кабинет, где мы разрешим возникшие противоречия. Я вас поздравляю, мадемуазель и месье. Вы достойны особой записи в книгу гордости нашего колледжа. А теперь отправляйтесь спать. У вас был длинный день. Вы заслужили отдых независимо от своего желания». «Восвоясь и отправитесь завтра!» Преподаватели исчезли так же, как и появились, не сходя со своих мест. Понятно, что самый обыкновенный морок, но все равно впечатляюще. Выглядело действительно торжественно. «Мы выиграли!» Еще раз провозгласил Дубус и сгреб всех в объятия. «Победа! Может, отпразднуем?» «Только сперва выспимся!» Зевнула Генриетта. «А то прямо во время веселья кимарить начнем. «Да я не хочу!» — мотнул головой добус. И я? — согласился Ларак. — Да и мне чего-то не до сна! — добавил надодух. Это у вас азарт бушует, — сказал горамник Лично я, не переодевшись, не приняв душ и не накрасившись, даже в лес не пойду. А пока приведу себя в порядок, то подозреваю точно носом клевать начну. — А ты, Битали, — повернулся сыну Серд к потомку темного Лорда. — Вы же слышали, меня директор вызвал. — «А вообще, думаю, нам и вправду сперва в себя прийти нужно, а уже вечером посидеть». «Ну ладно», — смирились молодые люди. «Тогда до вечера». Расставшись с друзьями, Битоли поднялся на крышу, увеличил с помощью труню, лежащую там лестницу, проник на чердак над башней, в тихое сумеречное помещение, где уже находились шлем и щиты Риджуна, подошел к свободной подставке, думая о том, как снять плотно облегающую тело кольчугу не имеющую никаких застежек. Однако доспех все понял сам, и точно так же, как несколько часов назад затек на тело, теперь соскользнул на перекладину и безвольно повис на ней. «Ну отдыхайте». Потом темного лорда обвел взглядом снаряжение. Многие века назад верой и правдой, служившая его всеми проклинаемому предку. Не скучайте тут без меня. После чего выскользнул из тайника. По черепичному коньку дошел до директорской башни, и с помощью онберека провалился до нижнего коридора, прямо сквозь перекрытие. «Я здесь!» – предупредил он змею. Немного выждал и щелкнул ее палочкой в самый нос. Дернулся из стороны в сторону желудок. На миг помутилась в глазах, и молодой человек оказался перед столом директора Бронте, уже успевшего переодеться в темно-бордовый костюм «тройку». Волосы профессора были гладко зачесаны назад. На лацкане олела свернувшаяся змейка. А в руках крутилась трость вижневого дерева с навершием в виде змеиной головы. Чуть желтоватой, костяной, а значит хорошо впитывающей силу и заклинания. Однако на мага в таком костюме директор не был похож ни капельки, скорее на преуспевающего лавочника, имеющего небольшой доход, но воображающего себя королем Вселенной. Кольчуга в тайнике, отчитался Битали. Вы удивили меня, юноша, кивнул ему профессор. «Очень сильно. Можете мне поверить. Подобное чувство смогли у меня вызвать всего 5-10 человек за всю мою жизнь. Надеюсь, это удивление и в будущем будет только радостным». «Благодарю вас, профессор». Кро ощутил, как от столь высокой похвалы у него зарделись уши. «Не знаю, как нам разрешить возникшее финансовое противоречие». Задумчиво взглянул на трость Артур Бронте. Если мы отдельным своим ученикам начнем еще и приплачивать, вряд ли это вызовет понимание у других родителей. Можно понять снижение платы для тех, на чье обучение тратится меньше усилий. Отмена в обмен на работу, как в вашем случае. Но доплата... Будем пока считать, что колледж вам обязан и компенсирует при первой возможности. Хорошо, профессор. Кивнул Битали. И раз уж мы начали о компенсации... Ваш отец уже уведомил вас, что не сможет забрать вас на каникулы. «Нет, профессор. У юноши тревожно забилось сердце. С ним что-то случилось?» «Полагаю, в этот раз он нанялся к неудачному военачальнику и вынужден скрываться. Бывают, знаете ли, весьма злопамятные противники. Сами понимаете, идея выследить врага, следя за его сыном, напрашивается в первую очередь. Так что ваша встреча станет опасной не столько для вас, сколько для него». И не нужно говорить, что вы сразитесь с лазутчиками и истребите их всех. Я читаю это желание по вашему лицу. Вы хороший боец, но отличать врагов от друзей пока не умеете. Сэр Ричард Воллес уверил меня, что сможет разрешить возникшую проблему в течение месяца. Встретится, пообщается, объяснит, как легко и просто можно нажить неприятности, преследуя наемников по окончании их службы. У наемников ведь тоже существует свое братство, месье Кро им проще объединиться и покончить с людьми нарушающими неписанные правила нежели жить в постоянном страхе перед призраками далекого прошлого отец обратился к вам уточнил битали нет он обратился к сэру волосу они близкие друзья но поскольку в колледже ничего не делается без моего ведома то я знаю почему вы останетесь здесь столько времени сколько понадобится и даю на это свое разрешение благодарю вас профессор «Но у меня есть тречная просьба, месье Кро. За вами стоит кресло. Сядьте в него. Я хочу рассказать вам одну историю». Молодой человек оглянулся, отступил и погрузился, как в омут, в глубокое мягкое кресло, обитое коричневой замшей. «Вы уже достаточно взрослый человек, месье Кро, и немного разбираетесь в законах нашего мира». Откинулся назад директор школы. «Все мы хотим этого или нет, но много пользуемся услугами смертных» и вещами их мира, начиная с транспорта и заканчивая едой и одеждой. За все это приходится платить. Нет, можно, конечно, и отнять, но... Но если отнимем созданное смертными, мы сразу раскроем им тайну своего существования, а хартия свободных провозглашает прямо противоположные цели. Посему приходится платить, как-то добывая те фантики, что заменяют им деньги». Артур Бронте сделал небольшую паузу. И Биттелли кивнул, давая знать, что понимает. В старые добрые времена маги платили за все золотом, просто увеличивая его в объеме. Смертные очень любят золото, но совершенно не способны отличать подлинное от колдовского. Однако, увы, где-то последние лет двести они начали что-то подозревать, и теперь так просто его на фантике не меняют, требуя объяснить происхождение слитков. Посему размеры золотого обмена упали до совершенно смешных величин считаются нелегальными и годятся разве что для покрытия мелких насущных потребностей. К таким же глупостям можно отнести всякие шалости типа отвода глаз, воровства, опустошения банков. Все такие случаи смертными тщательно расследуются, довольно часто выводя их на излишне самоуверенных колдунов, вызывают ненужный ажиотаж и хранителями хартии категорически не приветствуются. «Мне это известно, профессор», — подтвердил Битали. В сложившихся обстоятельствах многие маги, не имеющие родовых капиталов, используют свою мудрость для того, чтобы оказывать смертным услуги, на которые те не способны. Деятельность, понятно, маскируется под что-нибудь обыденное, привычное для туземцев. Так, например, один из прежних обитателей башни кролик, Чарльз Хэтф, закончивший наш колледж 240 лет тому назад, придумал забавную хитрость. Он объявил, что изобрел некую жидкость, состоящую из 23 элементов, при испарении которой в специальном механизме в небе конденсируются тучи, из которых потом идет дождь. Он даже давал какое-то разумное объяснение всему этому процессу. Уверен, всю эту научную подоплеку придумала Салли Данау, на которой он женился сразу по окончании колледжа. Она была умницей и тоже специализировалась на природном чародействе. Тоже? Не очень понял намек профессора Битали. Я имел в виду нашу отличницу Аниту Гарамник. Скинул брови Артур Бронте. К вашим личным симпатиям это отношение не имеет. Простите. Так вот, Салли и Чарльз очень долго путешествовали по свету, продавая дожди и не вызывая ни у кого ни малейших подозрений. Во времена Теслы, Яблочкова и Дизеля люди верили в науку куда больше, чем собственному здравому смыслу и соглашались со всем, что гудело, пыхтело и крутилось. К пятнадцатому году супруги добились немало известности, сколотили хороший капитал. А в Сан-Диего нашему веселому Хэтфу смертные даже установили памятник. И все было бы хорошо, если бы в окрестностях озера Марено не разразилась жесточайшая многолетняя засуха, в результате которой начисто пересохли все окрестные реки, водохранилище и само озеро. Власти Аризоны обратились к Чарльзу за помощью, и тот запросил с них аж десять тысяч фунтов золотом. «Безумная сумма! Возможно, что-то там было неладно, и Чарльз просто хотел, чтобы смертные отказались, но они согласились!» Директор зачем-то постучал на балдашником трости по столу. «Что тут скажешь? То ли он перестарался по жадности, то ли там требовалось очень сильное воздействие, однако...» Однако 5 января 16 года, после получения аванса, начался ливень, который длился 15 суток без единого перерыва. Сперва там наполнились все реки, потом все водохранилища, потом озеро. Потом плотины прорвало. Потоки хлынули в озеро, выплеснули его из берегов. Потоп снес все окрестные селения, смыл половину города, утопил весь скот, товары, боржи, припасы. В общем, наводнение принесло штату три с половиной миллиона убытков. Город подал на хитрого хетфа в суд. И вот тут началось самое неприятное поскольку были назначены всякого рода научные экспертизы. Смертные рыли, вынюхивали, проверяли и анализировали. А весь химический состав супертайного реактива состоял, понятно, из одной лишь воды, набранной в ближайшей луже. Хранителям Хартии пришлось приложить немало усилий, чтобы все 527 заказов, выполненных Чарльзом, были признаны судом смертных случайным совпадением, а его работа шарлатанством. Судя по тому, какие мелкие подробности помнил Артур Бронте, одним из хранителей, заметавшим следы засветившегося колдуна, был он сам. Чарльз бежал в Ньясу, прятался там у какого-то из родственников. У его рода с обитателями вот старая дружба. Но родичи оказались корыстными, и когда у хэтфов кончилось золото, тут же выставили всю семью за порог. Хранители выследили их в считанные месяцы, и по приговору Совета Свободных За непредумышленное разглашение тайны нашего мира замуровали в одну из плотин злосчастной Аризоны. Плотины смертные делают крепко, так что лет двести они с женой там пролежат совершенно точно, прежде чем она развалится. Ну или ее снесут. Снести, конечно, могут и раньше. Убитый засосала под ложечкой. Уж очень напоминал рассказ про торговцев дождем его собственную придумку с бензином, порождающим холодный огонь. «К чему это я?» Протянул трость между пальцами директор. Салли и Чарльз не являются опасными преступниками, которые сознательно стремились уничтожить наш мир. Творили зло, боролись против свободы. Скорее, им просто не повезло, и наказание направлено не против них, а на предостережение иных беспечных магов, излишне рискующих раскрытием тайны. Равно, как не являются преступницы их дочь. Она вообще не принимала участия в всей грустной авантюре, поскольку родилась всего пятнадцать лет назад. ее, понятно, никто не наказывал, и совет передал девушку мне на попечение. Раз уж вы задержались в колледже, месье Кро, я попрошу вас встретить эту несчастную, показать наш замок, окрестности, объяснить правила поведения, может быть, вывести в мир смертных, познакомить с нашей реальностью. Не думаю, что мужчина моего возраста будет удачным спутником для столь юной мадемуазель. Как вы к этому относитесь, месье Кро? Буду рад помочь, пожал, плечами Битали. Прекрасно, поднялся профессор. Еще раз хочу напомнить, что семья Лилиан долгое время была оторвана от общества, и, возможно, ей придется объяснять даже самые элементарные вещи. Теперь, с вашего позволения, я удалюсь. Мне необходимо уведомить Совет Харти о вашем сегодняшнем успехе. Директор тряхнул колокольчиком, и Битали оказался в коридоре. Приятно слышать, что мне удалось тряхнуть аж Совет Харти. Сладко зевнул Кро. Долгий день все же давало себе знать. Молодой человек отправился в башню Кролик, поднялся к себе в комнату. Нададух, разумеется, спал, даже не переоделся. Биттель же скинул сорочку, стянул штаны. Открыл шкаф, взял прыгающую на полочке тетрадь. «Прости, сынок, нам приходится задержаться. Но Ричард обещал тебя на время приютить и помочь, если чем нужно». В общем, Кро это уже знал. Прикрыв глаза, Битали взглянул в зеркало. Франсуаза отразилась на улице, снизу вверх, как это бывало, когда он смотрел на свою смертную через зеркала припаркованных машин. Девушка пыталась идти по улице, но перед ней и по сторонам толпились мужчины и женщины с микрофонами, а местами и с камерами. Похоже, Юлиана все же получила свой миллион просмотров. Вслух подумал Кро. Ей слава, она нам оправдание. Плохо было то, что когда рядом с Франсуазой крутится так много посторонних, потомку темного Лорда там лучше не показываться. Хотя какая разница? Как ни обидно, но именно той, перед кем ему хотелось бы похвалиться победой больше всего, именно ей он не мог сказать о своей удаче ни единого слова. Ни при посторонних, ни наедине. Никогда. Битоли закрыл дверцу шкафа и упал на постель. Минуту спустя он уже спал не менее крепко, нежели сосед.